Глава 16. В соответствии с правками об организации «Оскверненный легион», раб считается частной собственностью и обязуется беспрекословно подчиняться приказам своего господина. Владелец имеет право распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению. Раб должен носить специальную форму и иметь клеймо, подтверждающее его легальность и принадлежность к организации «Оскверненный легион». Любая попытка избавить раба от клейма лишает его права на нахождение среди граждан. В этом случае он подлежит немедленной ликвидации. Заветы потомкам. 04018. Перед глазами все плыло. Бесформенные пятна, размытые силуэты, чьи-то неразличимые голоса. Керс попытался сфокусироваться на одной из фигур, и его едва не вырвало. Подавив тошноту, он снова погрузился в бешено вращающийся вихрь из монотонных звуков и пульсирующих теней. Кровь стучала в ушах, как молот по наковальне. С трудом нашарив на полу флягу с дымом, Керс поднес ее к пересохшим губам. Горло тут же обожгло, язык защипало. Выпивка не лезла, просилась обратно, но он стойко справился с позывом и даже умудрился сделать еще глоток. Внезапно перед ним материализовалось овальное пятно. Рядом возникло другое. «О, дебил заявила первая. «И что с ним теперь делать?» «Чё-чё, седого зови!» — проворчало второе. «Сам разберется. «Мать вашу! Совсем охренели!» Еле вороча языком выдавил Керс. «А ну, раз... рассосались!» Пятна тут же исчезли, и, удовлетворенно хмыкнув, он снова занялся флягой. Дыма оставалось на самом дне, так что все шло по плану. Керс ухмыльнулся, представив себе рожу бифа, когда тот увидит, в каком состоянии его товар. Да за такое вздернут, не задумываясь. А если не вздернут, что-нибудь другое придумается. Дурное дело нехитрое. Но лучше, чтобы все-таки вздернули, в идеале до похмелья, а то выйдет, что зря в себя эту дрянь вливал в таком количестве. Керс, кажется, или кто-то хлещет его по щекам. От дыма кожа онемела, утратив чувствительность, но ему точно только что кто-то врезал. «Керс, облезлый ты пес!» Он приподнял отяжелевшие веки, пытаясь разглядеть хозяйку назойливого голоса. Снова затошнило, но не так сильно. Преодолевая головокружение, он непонимающе уставился на расплывчатый силуэт. Медленно начали проступать знакомые черты. Большие черные глаза, ровный носик, чувственные губы. Губы, целовавшие его в ту ночь. «Твин!» — он протянул руку, пытаясь прикоснуться к ней. «Моя маленькая Твин! Ты здесь! А где братья?» На этот раз пощечину он почувствовал, да так, что в глазах заискрило. «Пошел ты!» — прозвучало отчетливо, и образ мгновенно исчез. Кажется, это была не Твин. Хотя какая к смергу разница? Голова уже медленно наполнялась туманом. Мысли с трудом продирались сквозь дымную хмарь и, разочарованно вздыхая, возвращались во свояси. Как здорово думать о том, что ни о чем не думаешь. Заснуть бы и не просыпаться. Но на такую роскошь надеется бестолку, с его-то везением. Снова чей-то голос. Грубый, скрипучий, да боли знакомый. «Кто, черт возьми, позвал Седова? Даже подохнуть нормально не дадут». В плечи больно вцепились, потянули вверх. Вырвавшись из схватки, Керс шмякнулся пятой точкой на пол. Седой проворчал неразборчиво и, схватив его под руки, куда-то потащил. Рядом громко зашипело и голову окатило ледяной водой. Керс с трудом перевернулся на колени и, пытаясь остановить дико вращающийся мир, сфокусировался на носках грязных сапог прямо перед его носом. Вода продолжала хлестать по спине, течь за шиворот. Ладони скользили по камню, в ушах словно завывала сирена. «Приноси рвотное и поживее!» — прикрикнул на кого-то Седой. Неподалеку торопливо затопали. Похоже, казнь отменяется. Удача, как всегда, на его стороне. Да уж, этой суке точно нравится над ним издеваться. «Ничего, откачаем», — заверил Седой. «И не таких вытягивали. К полудню будешь как новенький. Да где же эту бестолочь носит, мать ее, затитьку? Откачивать? Ну нафиг!» Выловив рукой стену, Керс попытался подняться, но помощник мастера с силой схватил его за шею и толкнул мордой вниз. «Лежать, засранец! Устроил мне здесь представление!» Керс рухнул обратно на колени. Мир снова закружился с сумасшедшей скоростью, к горлу подкатила тошнота и его вырвало. «Отлично, малец!» — одобрительно хмыкнул старик. «Сейчас мы из тебя всю эту дрянь выведем. Но, наконец-то! Чего встала, как вкопанная? Неси сюда!» Старик присел на корточки и сунул Керсу под нос пузырек с розовой жижей. «Пей, живо!» «Сам пей эту дрянь!» — огрызнулся он. «И вот чего ты добиваешься, придурок!» — прорычал Седой. «Торги, что ли, сорвать, удумал — удумал!» «Как ты догадался!» Керс икнул, борясь с очередным позывом разукрасить пол содержимым желудка. «А в чем смысл? Можешь просветить?» «Не продадут здесь, в мыс отправят!» «Зачем тебе туда?» «Какой еще мыс?» «Разве за такое не казнят?» «Казнят?» — помощник мастера скрипуче расхохотался. «Нет, малец, отправят на торги, как миленького. А если не продадут, спишут в непригодные и драить тебе толчки терсентума до самой деструкции. Как тебе такая перспектива?» «Дерьмовая». Об этом Керс как-то не подумал. Драить унитазы в его планы, кажется, не входило. «Тогда пей, говнюк, или я сам волью тебе это в глотку». Под одобрительное хмыканье Керс опустошил емкость. От мерзкой приторной микстуры тут же вырвало. Раз за разом желудок освобождался от выпитого. От ледяной воды он не чувствовал ни рук, ни ног. Тело било мелкая дрожь, но в голове постепенно прояснялось. Седой терпеливо дождался, когда Керс смог самостоятельно подняться и удовлетворенно кивнул. «Так-то лучше. Помоги отвезти его ко мне». «С кем это он разговаривает?» Керс попытался оглянуться, но перед глазами сразу поплыло. Пошатываясь, он сделал несколько шагов к выходу и остановился, едва не врезавшись в глим. «О, здорово!» — он вымучил слабую улыбку. «Твин, значит?» — зло прошипела подруга. «Ну ты и свинья!» Перед глазами промелькнул кулак. Челюсть пронзила острая боль. Керс пошатнулся, но вовремя подоспевший седой подхватил его под руку. «Отставить разборки!» гаркнул старик на девчонку. «Делай, что велено!» Керс утер с рассеченной губы кровь. Зубы на месте, и ладно. Выходит, это ее он за твин принял. Да уж, и впрямь нехорошо получилось. Хотя в голове и прояснилось, но соображалось все равно туго. Он хорошо помнил, как за час до побудки почти залпом опустошил две фляги синего дыма. Вот только земли освобожденных, видимо, ему пока не светят. До конуры Седова добрались довольно бодро. Уже на пороге Глим грубо сбросил руку Керса со своего плеча и, буркнув что-то неразборчивое, зашагала прочь. «Попробуй только выкинь что-нибудь», — предупредил старик, бесцеремонно заталкивая его в хижину. «Раздевайся! Схожу тебе за сменкой». Стягивать насквозь промокшую одежду оказалось не так-то просто. Керс едва не свалился, запутавшись в портках. Но все же в этом поединке ему удалось удержать победу. Но хоть какое-то достижение. Седой к тому времени принес свежую форму и швырнул ее на кровать. «Проспись пока зло бросил он и хлопнул дверью замок снаружи громко заскрежетал запер старый пес впрочем никуда уходить он и не собирался сил едва хватало чтобы натянуть сухие портки и завалиться на койку стоило голове коснуться подушки и керс мгновенно провалился в вязкую черноту заполненную неразборчивыми образами искаженными одурманенным разумом между ними то и дело мелькала точеная фигурка твин маня за собой куда то Иногда оборачиваясь и укоризненно глядя в глаза. Не сдержал обещания, подвел. «Прости, маленькая, не получилось. Я обычный слабак, ты все правильно сказала. Какой смысл во всем этом дерьме, если ни тебя, ни братьев нет рядом? Будь проклят тот день, когда плешивый советник указал на вас троих. А я все надеялся на чудо. Идиот. Какие нахрен чудеса?» Из забытья Керса выдернула громко хлопнувшая дверь. Он приоткрыл глаза, не до конца соображая, где находится, и, непонимающе, уставился на вошедшего седого, всколоченного, что тощий ими смирит. «Ну что, оклемался?» Пришарков к заваленному бумагами столу, старик принялся что-то выискивать. Керс сел на кровати. Голова раскалывалась на части, горло першило, будто песка нажрался. Язык намертво прилип к небу. «Сушит, небось?» Оглянувшись, седой злорадно усмехнулся. «На вот, выпей». Перехватив протянутый кувшин, Керс большими глотками влил в себя половину содержимого, не обращая внимания на стекающую по подбородку воду. — Благодарю. Он начал понемногу приходить в себя, хотя тело еще слушалось плохо. — Да не за что, чего уж там, — буркнул старик, махнув рукой. — По правде говоря, не ожидал от тебя такого. Разочаровал ты меня, малец. — Зачем ты вмешался? — Жаль дурака, вот и вмешался. Одного только не пойму, как тебе такое в голову пришло. Помощник мастера выжидательно уставился на него, но, не получив ответа, раздосадованно вздохнул. «Ну, чего молчишь?» «Сказать нечего». «Нечего ему сказать, баран!» «И это твоя благодарность?» «Тюфяк ты, 136-й!» «Вижу, ошибался в тебе, ой, как ошибался!» «Да поздно уже!» Керс виновато опустил глаза. «Седой правду сказал. Баран он и тюфяк. Но что тут поделаешь?» Жаль, конечно, что не оправдал ожиданий старика, он ведь столько для четверки сделал. Но чего он ждал, в конце концов? Радостного ликования? «Не знаю, что у тебя там в башке творится», — продолжал ворчать помощник мастера. «Да и не хочу знать своих забот выше крыши. Но мой тебе совет на будущее — ничего не решай на горячую голову. Постынь сначала, выжди маленько, а потом хоть в петлю, хоть в пекло, чтобы уж наверняка не сожалеть» меня ничего не осталось седой. Они все забрали. Эх, молодость! Малейшая трудность, и у вас уже конец света. Вот скажи, малец, а разве смерть что-то изменит? Ну, подохнешь ты, что-то псина туннельная, а дальше что? У тебя вся жизнь впереди, а ты тут сопли распустил. Голова тебе зачем, а? Чтоб дурь свою глотать? Нет, чтоб мозгами пораскинуть, возможности поискать. — А ты тут устроил недоумок! — О чем ты, седой? — Какие у оскверненных нахрен возможности? — Керс негодующе фыркнул. — Кому ты хмарь напускаешь? — Не дерзи тут мне, сопляк! — рявкнул помощник мастера, грохнув кулаком об стол. Затем устало вздохнув, продолжил спокойным голосом. — Послушай, сынок, возможностей куда больше, чем ты думаешь. Днем на небе звезд не видно, но это не значит, что их нет, верно? — О каких возможностях идет речь? Ему легко говорить, он же не оскверненный. Может, и впрямь не стоило рубить с плеча, но сделанного не воротить. Так чего он еще от него хочет?» «Ладно, Седой, я тебя понял. Только не знаю, чего ты от меня ждешь. Жду, когда ты напялишь свою клятую форму», — проворчал тот, видимо, смирившись, что ничего толкового от Керса не дождется. «Торги вот-вот начнутся, а ты тут расселся». тарсентом кипел жизнью. Все куда-то бежали, что-то тащили, кого-то выискивали. Неудивительно, что его отсутствие осталось незамеченным. Тяжелые тучи нависли над головой, грозя в любой момент обрушиться ливнем. По-осеннему колючий ветер безжалостно ударил в лицо. Керс натянул маску и придержал капюшон. «Бегом в песочницу! И чтоб без фокусов, ясно?» Коротко кивнув, Керс отправился на тренировочную площадку. Где-то слышался цок от копыт в перемешку со стуком колес. «Первые покупатели спешат, не иначе. Терсентум-то считай на окраине». Кому еще здесь на каретах разъезжать? На площадке суеты было не меньше. Под крики Одноглазого собратья выстраивались в ровные ряды, почти у ограды, а тех, кого выставили на продажу, оставили в самом центре. «Где тебя носило?» — прорычал надзиратель, хлестнув кнутом воздух. «Быстро в строй, недоносок поганый!» Керс бросил безразличный взгляд на раскрасневшуюся от крика рожу и поплелся к остальным. По пути поискал глазами Глим. Не мешало бы извиниться. Все же нехорошо так расставаться. Но найти ее в безликой толпе черных масок так и не удалось. — Смотри-ка, очухался! — 125-й толкнул соседа локтем. — Куда же он денется? — хохотнул 278-й. — Для торгов и мертвика откачают. Молча заняв свое место, Керс принялся рассматривать просторный помост, заботливо сооруженный для посетителей. Биф отдавал распоряжение кому-то из стражников, в конце площадки показались первые гости. Одноглазый прошелся по рядам, придирчиво оглядывая оскверненных. Все ли стоят ровно, у всех ли маски. Нечего тут пугать господ своими рылами. Один за другим подтягивались покупатели. Керс безразлично рассматривал блестящие фраки, расшитые кафтаны и замысловатые куртки дворян. Кто-то из них наверняка станет его новым хозяином, но это его мало заботило. Голова еще гудела, хотя и не так сильно. После попойки осталась слабость в ногах да легкое ощущение отстраненности. Вдруг вспомнилось, как Харо, переборщив с дымом, изрешетил стрелами дверь хибары мастера. Как же Биф тогда орал! Высекли их в тот раз знатно. Видимо, сдал кто-то, хотя мастеру особо думать и не на кого было. Чуть что, сразу четверку и в хвост, и в гриву. Правда, чаще всего все таки за дело. Слаю тогда досталось больше всего. Чем уж он бифу там насадил, не признался, но Твин его потом еще месяц отхаживала. Тот и лежать толком не мог. Первое время даже боялись, что не выкарабкается. «Оглох, что ли?» 125-й толкнул его плечом. «Идеи вызывают». Завидев Керса, мастер недовольно скривил толстые губы. Если б не гости, без кнута бы точно не обошлось. Седой, прочистив горло, громко заговорил. «Номер 136. Укрепляет некоторую материю и управляет огнем». «Пламя свечи способен превратить в мощнейший взрыв, а даже самую тонкую ткань прочнее любой брони». Выудив из поясного кармана зажигалку, Керас вытянул руку перед собой. Воображение живо нарисовало, как из слабого язычка огня вырастает пылающий столб и взвивается к небу. Лицо тут же обдало жаром, та ушей донеслись восторженные возгласы. Когда сполохи огня рассеялись в воздухе, со стороны гостей посыпались предложения. Трое особо рьяно перекрывали уже озвученные суммы. Очевидно, его хист показался им полезным. Седой велел вернуться в строй, и Керс, радуясь, что не придется долго торчать перед этими чванливыми ублюдками, зашагал на место. Мог бы и их всех к чертям собачьим, да обещал старику без сюрпризов. К тому же, все-таки тот дело говорит. Мало ли, как жизнь вернется а сдохнуть всегда успеется. Торги завершились спустя несколько часов. В ожидании время тянулось бесконечно долго, ноги уже начали ныть, спина от неподвижного стояния совсем онемела. Наконец, Одноглазый, зачитав быстро номера, среди которых был и номер Керса, приказал остальным разойтись по загонам. Выкупили почти всех. Осталось несколько собратьев, которых скоро отправят в Южный мыс. Там торги начнутся только в следующем месяце. Их отвели в главный двор, где уже ждали плетчики с кандалами на готове. Двое из них принялись обыскивать каждого. Забирали все, что не относилось к форме. Припрятанные ножи, личные вещи, безделушки. Все уходило в мешок. Зажигалку тоже отобрали. Черт, жаль с ней расставаться, она ведь как талисман. Теперь придется мастерить новую, а это не так-то просто. Керс равнодушно наблюдал, как по очереди сковывают по рукам и ногам уже бывших соратников. С таким же отстраненным равнодушием он смотрел, как стальные браслеты защелкнулись и на его запястьях. Кто был его новый хозяин, он не знал, да и не особо задумывался, будто это что-то изменит. Как бы сильно он не ненавидел Легион, но столичный Терсентум хранил в себе много воспоминаний. Здесь у него появилась семья, и с ними он был по-настоящему счастлив. Порой даже удавалось забыть, кто он такой и что натворил в прошлом. «Что говорить?» Сейчас и стена раздумий навевала легкую грусть. Сколько раз там они торчали, прикованные к каменной кладке, несчесть. Бывало и больше суток, как в тот раз, когда слай стянул у лекаря слабительное и подлил в суп старшакам. Те, конечно, получили по заслугам, но и четвёрке досталось прилично. Зато сработало, к ним больше никто не лез. Оказывается, мозги можно прочистить и через задний проход. Седой прощался с каждым, как с собственным чадом с отеческой теплотой и обнадеживающей улыбкой. Конечно, легче от этого не сделалось, но разве неприятно осознавать, что хоть кому-то на тебя не наплевать? За спиной зашуршала галька. Обернувшись, Керс встретился взглядом с Глим. Глаза красные, густые ресницы слиплись от слез. Подойти она не решилась, все равно прогонит. Жаль, что в маске. Хотелось бы в последний раз увидеть ее мордашку. Хорошая девчонка, пусть даже и себе на уме. Прости за все. Тихо произнес он, надеясь, что Глим услышит. «Не держи на меня зла. Ладно?» В ее взгляде было столько тоски и обиды, что Керс почувствовал себя полнейшим мудаком. Похоже, он сильно ошибался, считая, что она с ним только ради дури. Да и разбитая губа, наглядная тому подтверждение. Хотя какая к псам разница? Все равно никакого будущего у них не могло быть. Ей еще год здесь торчать, а куда судьба потом забросит одной госпоже, известно. Постояв недолго, Глим всхлипнула и бросилась прочь. Да уж, не хотелось, чтоб так вышло, но успокоиться со временем. Наверное. Настала и его очередь прощаться с Седым. Старик казался непривычно напряженным, морщины сделались резче, косматые брови нахмурены, а взгляд так и сверлит насквозь. — Все нормально, Седой, можешь не волноваться. Заверил Керс, решив, что это из-за его выходки: Я тебя не забуду. Ты был хорошим наставником. Надеюсь, 136-й. Очень надеюсь. Не подведи уж. Помощник мастера пожал ему руку, сунув в ладонь отобранную плетчиками зажигалку. Керс невольно улыбнулся. Вот старый жук, и как ему это удалось? Все-таки тяжело будет без него. Он ведь ему был за отца. Пусть строгий, порой грубоватый, зато справедливый. На память! подмигнул Седой. «Кстати, поздравляю! Будешь на гильдию работать?» «В каком-то роде». «Гильдия? Что ж, не так уж и плохо. По крайней мере, он останется в регнами И все же радоваться почему-то не получалось. Он отгонял тоску, как на муху, а она все лезла, напирала, царапала горло изнутри. Черт, лишь бы сопли не пустить у всех на виду. Каждому из оскверненных приходилось проходить через это. Казалось бы, давно пора свыкнуться» что когда-нибудь настанет и его час покинуть эти стены. Но освыкнуться не получилось. Не потому, что в Терсентуме было хорошо, а потому, что здесь прошла лучшая половина его жизни. Строй собратьев постепенно редел. Керс с тоской провожал взглядом каждого, мысленно желая удачи, да побольше. Она им всем пригодится. Вскоре объявился и его хозяин. Молодой хмырь с надменной рожей вызвал его по номеру и приказал следовать за ним. Едва слышно и Керс пытался не отставать, но кандалы сильно сковывали движение, шаг получался коротким и неуклюжим. Оглянуться назад он так и не решился. Пусть прошлое остается за спиной. Его все равно не вернуть. Хозяин остановился у лакированной кареты с парой холеных лошадей в упряжке. Шкуры животных ухоженно лоснились, гривы заботливо заплетены в косы, копыта нетерпеливо били землю. Рядом ошивались двое в начищенных до слепящего блеска доспехах, не как сопровождение. Один из телохранителей смерил Керса долгим взглядом и брезгливо скривил рожу. Первым в карету забрался хозяин, за ним последовал стражник. Второй, тот, что кривился, грубо толкнул Керса в спину. «Чего встал, выродок?» Не без труда он забрался внутрь кареты, едва не поскользнувшись на ступени. Стражник издевательски хохотнул. Сам бы попробовал по ступеням в оковах, кретин гребаный. Внутри экипаж выглядел еще роскошнее. Обитые яркой тканью стены, широкие мягкие сиденья. Все это было чертовски непривычно и скорее смущало, нежели восхищало. Керс живо представил, насколько нелепым выглядит он сейчас со стороны. В унылой форме и кандалах, окруженный изящным убранством. Стражнику ничего не оставалось, как занять одно с ним сиденье. С неизменно брезгливой миной тот прижался к стене и отвернул морду к окну. Видать, унизительно даже сидеть рядом со Скорпионом. Кучер щелкнул хлыстом, зычно прикрикнул на лошадей, и экипаж тронулся. Хозяин пристально изучал Керса, хотя что там можно разглядеть за маской, непонятно. Оскверненных учат не смотреть свободным в глаза, не пялиться лишний раз, чтобы не смущать, стараться вести себя как можно незаметнее. Но Керс не удержался и принялся рассматривать хозяина в ответ, особо не заботясь, что о нем подумают. Ничем не примечательный тип. Тощий, изнеженный сопляк с гладким, как у девчонки, подбородком, крючковатым носом и блекло-голубыми глазенками. Такому холеному сморчку и дня не протянуть в Торсентуме. «Можешь называть меня господин Номен», — наконец заговорил сморчок. «От тебя ожидается верная служба, раб. Помни свое место и старательно выполняй приказы. Это несложно, если постараться». «Да, господин Номин». Хозяин самодовольно клюнул носом. «Это твоя сила. На что конкретно она влияет?» «На некоторую материю, господин». «Например?» «Вода, огонь, камень. В основном то, что можно потрогать». «А живое? Ты можешь сделать меня неуязвимым?» «Нет, господин. Все, у чего есть воля, мне не подвластно». Номин задумчиво потер свой девчачий подбородок. «Жаль». «А что ты еще умеешь?» «Фехтование, стрельба из лука, рукопашная...» Разговор начинал утомлять. «Что еще, мать твою, должен уметь Скорпион?» «Или его спутали с домашней прислугой?» «Ты грамотен? Говоришь на высоком языке?» «Нет, господин, нас такому не учат», — вынюхивает гад. «С чего бы это?» «Что ж...» — Номин шумно вздохнул. «Для опыта взгодишься. Гильдии как раз не помешает лабораторная крыса». Постойки. «Что? Гильдии там не помешает? Какого смерга он несет? Керс напряженно выпрямился. Номин некоторое время молчал, сохраняя серьезное выражение лица, а потом громко расхохотался. «Да шучу я! Первое время побудешь в сопровождении, а там видно будет. Шел бы ты с такими шуточками!» Хотя забавно получилось. Не такой уж он и сноб, если разобраться. Где-то в глубине души затеплилась легкая симпатия к этому господину. Хорошее чувство юмора всегда подкупает. Неожиданно кони возмущенно заржали. Карета укачнула, да так, что Керс едва не впечатался носом в стену, но в последний момент все же успел схватиться за раму и упереться ногами все деньги напротив. Номен чуть было не повалился вперед, но был успешно подхвачен рядом сидящим телохранителем. Второй негромко выругался и высунул голову в окно. «Эй, Майк, что там у тебя?» Кучер не ответил. «Может, в яму угодили?» — предположил встревоженный Номин. — Проверьте, вдруг помощь нужна. Сидевший рядом с хозяином осторожно приоткрыл дверь. Второй взялся прибираться к другому выходу и, задев ногу Керса, ехидно оскалился. Наконец, выбравшись наружу, оба стражника обнажили мечи. Сидевший рядом с Номином скрылся за кабиной, а его напарник остался у двери охранять экипаж. — Дерьмо! Майк убит! Первый стражник подбежал к двери, но, издав глухой стон, вдруг повалился ничком на землю. Кажется, горелым запахло. Керс потянулся к поясу, нашаривая свое верное оружие. Номин испуганно вжался в сиденье, будто оно его спасет. Другой стражник не отходил от двери ни на шаг. Выставив меч перед собой, он завертел головой в поисках скрывающегося врага. Но это ему мало помогло. В следующее мгновение в воздухе сверкнуло лезвие и с глухим чавканьем вонзилось ему в шею. Недоумение на лице телохранителя сменилось ужасом. Он схватился за рукоять и выдернул нож, зажал рану рукой, пытаясь остановить хлещущую между пальцами кровь. Сделав пару шагов вперед, видимо, еще не до конца осознавая, что уже труп, он захрипел и рухнул на землю, так и оставшись неподвижно лежать в пыли. Глаза Номина сделались круглыми от ужаса, холеное лицо побелело, как стена столовки. «Чего ты сидишь?» — завизжал он. «Сделай что-нибудь!» «Ага, в кандалах. Герс осторожно выглянул в окно. Нападавших нигде не было видно. Если это разбойники, что, вероятнее всего, действовали они умело. Пригнувшись, он неуклюже скатился на землю. Со скованными ногами особо не разбежишься. При падении ушиб бедро и едва не выронил зажигалку. Все-таки утренняя попойка давала о себе знать. Морщась от боли, он потянулся за окровавленным ножом, валяющимся в паре шагов. Лишним оружия не бывает. Жаль, до меча не достать. «Брось!» — послышалось слева. Так и застыв, Керс покосился на источник звука. Неподалеку от него стояли двое. Здоровый детина с кривым носом и второй в широкополой шляпе и с повязкой на морде. «Давай, парень, не глупи!» — произнес здоровяк. Керс медленно поднялся, не сводя глаз с разбойников. «Наверняка где-то прячутся другие. Лучше быть на чеку». За каретой хрустнула Галька. Все-таки угадал. Тянуть больше не было смысла так хоть этих двоих прихватить с собой можно. Лучше уж погибнуть в бою, чем позорно висеть на суку за то, что не смог защитить своего хозяина». Большой палец нащупал крышку, звонко щелкнуло, чуркнул кремень. Из рук вырвалось багровое пламя и устремилось на тех двоих, разрастаясь яркими лепестками, готовыми поглотить все, к чему прикоснется. Давно он так не хистовал, чтобы во всю силу, должно мгновенно испепелить ублюдков. Но вместо этого пламя застыло в воздухе и начало стремительно сжиматься, будто чья-то неопалимая рука комкала его, словно кусок мокрой глины. Керс отрянул попятился короткими шагами, насколько позволяла цепь кандалов. Они явно необычные разбойники. Среди них оскверненный. Наверняка тот в наморднике. Почему тогда не нападают? Чего ждут? Пламя сжалось до размера горошина и с тихим хлопком испарилось. Последние силы ушли вместе с огнем, опустошив до дна. Откат на этот раз был сильнее обычного. Руки мелко задрожали, голова пошла кругом, сердце заколотилось так сильно, будто вот-вот выскочит из груди. Опираясь о карету, ноги отказывались держать, Керс не сводил глаз с разбойников, пытаясь хоть что-то придумать. Сражаться с ними и все равно бессмысленно. Даже до отката он едва мог передвигаться. Хистовать, как оказалось, тоже бесполезно, да и времени на восстановление совсем не осталось. «И угораздило же попасть в такую жопу!» «Готов!» — кивнул здоровяк. «Пора брать, пока тепленький!» «В смысле брать!» Керс выставил перед собой нож, при этом понимая, что толку от этой зубочистки не больше, чем от обосравшегося от страха Номина. Впрочем, он и сам был в шаге от того, чтобы не напустить в портки. За спиной зашуршало. Керс даже обернуться не успел, как затылок вдруг взорвался болью. В глазах мгновенно потемнело, Ноги подкосились. Земля острым щебнем врезалась в ладони. Главное — не отключиться. — Давай же, соберись, поднимайся! — Забирайте все! — послышался дрожащий голос Номина. — Только не, не убивайте меня! — Заберем, не волнуйся! Опираясь о кабину кареты, Керс с трудом поднялся. Голова трещала по швам, от боли мутила. Но сдаваться просто так он не собирался. — Смотри-ка, крепкий же гаденыш! хмыкнули позади. «Куда собрался, дружище?» Сжав покрепче рукоять ножа, Керс развернулся насколько мог и полоснул по воздуху. «Воронье потроха! Вот же поганец!» Стальная хватка сдавила горло, рванула назад. Керс попытался вырваться, но нападавший придушил еще сильнее, вывернул ему руку, заставив пальцы разжаться, и нож с глухим звоном ударился о землю. «Держу! Давай уже!» В руке кривоносого здоровяка блеснула длинная игла. «Да ну нахер! Это еще что?» Отчаянно зарычав, Керс вцепился пальцами в руку разбойника, снова попытался высвободиться. Горло сдавило так, что перед глазами заплясали цветные круги. «Спокойно, малец!» — оскалил зубы здоровяк. «Для твоего же блага стараемся!» Игла впилась в плечо. По мышцам разлилось раскаленным металлом, и хватка тут же пропала. Керс захрипел, жадно глотая воздух через маску. Плечо ныло от инъекции, ноги подкашивались, дрожа от напряжения. «Тоже мне малец!» — фыркнули за спиной. «Да он похуже прыща на заднице!» «Помоги лучше с конями!» — бросил здоровяк. «Все равно далеко не убежит!» Грабители направились к уприжи, быстро забыв про Керса. Медленно, держась за стенку, он двинулся к двери кареты. С каждым шагом ноги все больше заплетались, путались в цепи. Да уж и впрямь далеко не убежать. Номин продолжал вжиматься все деньги, выпучив глаза и мелко дрожа. Уходите! Язык едва слушался. Черт, что за дрянь мне вкололи! Номин пролепетал что-то нечленораздельное и замотал головой. Не смерит тебя, подери, беги, пока тебе глотку не перерезали. Керс хотел сказать что-то еще, но в голове распался такой туман, что едва свой номер мог вспомнить. Веки налились свинцом, губы онемели. Тело сковала давящая слабость, и он, цепляясь за дверь, медленно сполз на землю, до последнего стараясь удержать сознание. «Смотри, почти готов!» — послышалось сквозь шум в ушах. «Почти готов. А может, не все так плохо? Разве я не этого хотел? Конечно, госпожа не придет, но я уж как-то сам доберусь до земель. Или куда там?» Шум нарастал, сознание гасло, как еле тлеющий уголек и Керс, уже не в силах сопротивляться, провалился в глухую черноту.